Гавайские острова Оба корабля плыли теперь к Гавайским островам. Там им предстояло разлучиться надолго. Крузенштерн решил отправить Неву к Аляске, а сам на надежде держал путь к Камчатке. Такое разделение кораблей должно было намного ускорить решение многочисленных задач, стоявших перед экспедицией. В то время, когда Надежда будет находиться в Японии, Нева посетит русские владения в Америке. 25 мая вторично пересекли экватор и опять вошли в северное полушарие. Дул ровный попутный ветер. Он смягчал тропическую жару, погода стояла теплая, мягкая и приятная. стаи летучих рыбок взлетали на воздух вокруг кораблей. Моряки, отдохнувшие на Нукогиве, работали усердно и охотно. В свободное время офицеры надежды развлекались рассказами француза Кабри. Крузенштерн заставил его вымыться, постричься, побриться, одеться в матросский костюм. Но когда он начинал говорить, все удивлялись диким суеверием этого европейца. Он твердо верил в колдовство и разные заговоры. На груди у него висел волшебный талисман, который он надел перед отъездом с острова для того, чтобы Крузенштерн не бросил его в море. Талисман состоял из кожаного мешочка, в котором лежали два свиных зуба. А чтобы талисман действовал верней, он положил в мешочек еще маленький медный крестик. Он был глубоко убежден, что только благодаря этому талисману Крузенштерн оставил его на корабле. Моряки особенно охотно слушали его рассказы о том, как он разными волшебными способами старался извести своего врага Робертса. «Эй, Кабри!» — просили они его. «Расскажи нам, как ты нагонял на Робертса болезнь». «Да, я решил нагнать на Робертса болезнь», — начинал Кабри. «Для этого мне нужна была его слюна. Я пошел к Робертсу и притворился, что хочу помириться с ним». Он пожал мне руку. Тогда я угостил его гнилым бананом. Банан был горький, и Робертс начал плеваться. Один его плевок попал на траву. Я сейчас же сорвал листик с плевком и отнес к себе в хижину. А там у меня уже был припасен волшебный порошок, который я достал у жреца, живущего в Марае. Я смешал слюну Робертса со щепоткой порошка, Зашил смесь в мешочек, сплетенный из древесной коры, и зарыл потом этот мешочек в землю. Человек, слюна которого зарыта вместе с волшебным порошком в землю, начинает болеть и, в конце концов, после долгих мучений умирает. «Ну что же, Роберт заболел?» «Нет», — печально восклицал Кабри. «Но я знаю, от чего он не заболел. Он сам волшебник, и на него...» Никакое волшебство не действует. Во время этого плавания между Нукагивой и Гавайями произошла неприятная история с Фёдором Толстым. Крузенштерн давно уже неодобрительно относился к дерзким проделкам молодого графа, но тут Толстой выкинул штуку, которая окончательно вывела капитана из терпения. Толстой вез из Бразилии обезьяну, Обезьяна смешила весь экипаж любовью к подражанию. Она бродила за Толстым по пятам и делала все, что делал он. тасовала карты, разливала вино по бокалам, сосала трубку. Этим граф воспользовался для злой шутки. Однажды утром вместе с обезьяной вошел он в капитанскую каюту. В каюте никого не было. Толстой взял лежавший на столе лист чистой бумаги, валил его чернилами и ушел, оставив свою обезьяну в капитанской каюте. Через полчаса Крузенштерн, зайдя к себе в каюту, увидел там обезьяну, которая сидела на столе и аккуратно поливала чернилами его судовой журнал «Лист за листом». Все драгоценные записи капитана о путешествии были испорчены. Их нужно было писать заново. Крузенштерн сразу догадался, чьи это проделки. Он вызвал к себе Толстого и объявил ему, что на Камчатке высадит его на берег. 7 июня с корабля увидели землю. Это был самый южный и самый большой из Гавайских островов. Раньше всего заметили огромную гору Мауно-Лоа, возвышающуюся посреди острова. Вершина ее была скрыта в облаках. В конце дня перед сумерками Моряки увидели лодку, плывшую к надежде. Все выбежали на палубу встречать гостей. В лодке сидели двое – мужчина и женщина. По виду они совсем не отличались от жителей острова Нукагива, но одеты были лучше. Кроме юбочек, на них были еще рубашки из желтой бумажной материи. Они привезли с собой для продажи несколько дюжин кокосовых орехов, гроздь бананов и довольно тощего поросенка. Впустив гостей на палубу, Крузенштерн вызвал Кабри, надеясь, что французу, знавшему язык жителей Нукагивы, удастся сговориться с гавайцами. Кабри заговорил очень бойко, но гавайцы ничего не поняли. Оказалось, что хотя и жители Нукагивы, и жители Гавайев полинезийцы, но говорят они на разных наречиях. гавайец с недоумением выслушав Кабри, вдруг заговорил на ломаном английском языке. «Кто вас научил говорить по-английски?» — спросил Крузенштерн, совсем сбитый с толку. «У нас в деревне есть английская церковь и белый жрец», — ответил Гавайц. «Он велит нам ходить в церковь, учит говорить по-английски. А кто не ходит в церковь, у тех он отбирает землю». Крузенштерн понял, что речь идет об английском миссионере.